примыкания. Однако, связи слов в предложении разнообразнее, чем связи слов в словосочетании. Во-первых, это связь подлежащего исказуемого, образующих грамматическую основу. Обычно это согласование в числе и лице. Например, «я работаю», «ты работаешь», «он работает», Мы работаем. Согласование между главными членами может быть в числе и роде. Например, садовник работал, хозяйка работала, строители работали. Но сказуемое может быть и несогласованным. Например, у него есть книга, у него есть книги. При разных формах числа подлежащего – Книга книги, сказуемая не изменяется. Во-вторых, это сочинительная связь между равноправными однородными членами предложения. Например, взрослые и дети с одинаковым интересом читают эту книгу. Взрослые и дети сочинительная связь между однородными подлежащими. Для предложений характерна.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 и времени глагола сказуемого. Например, предложение: сказочник рассказывает, швея работает. Содержат сообщение о деятеле и его действии в настоящем времени. Предложение: сказочник рассказывал, швея работала. Содержат сообщение о деятеле и его действий в прошедшем времени. Предложение: сказочник будет рассказывать, швея будет работать, содержат сообщение о деятеле и его действии в будущем времени. Предложение: ты сделал домашнее задание, ты написал сочинение, содержат вопрос о деятеле и его действии в прошедшем времени. Предложение. Ты почитай книгу. Ты почитал бы книгу? Содержат побуждение собеседника к действию.